Но его слова не доходили до нее, не мешали ей. Только когда он сказал «Ты сама виноват, матушка, если не умела внушить сыну уважение к Богу и царю», она, стоя у двери и не глядя на него, глухо ответила «Да, нам, судьи, дети, они».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 «Что ж, расстегнись, Пелагея Нилна». Ошаривая и ощупывая ее платье, она с лицом налитым кровью шептала. «Ах, собаки, а!» «Ты что говоришь там?» сурово крикнул офицер, заглядывая в угол, где она обыскивала. «А по женскому делу, ваше благородие!» пробормотала Марья испуганно. Когда он приказал матери...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 Она быстро побежала к церкви, стоявшей посреди поля, к белой легкой церкви, построенной словно из облаков и неизмеримо высокой. Там кого-то хоронили. Гроб был большой, черный, наглухо закрытый крышкой. Но священник и диакон ходили по церкви в белых ризах и пели. «Христос, воскресе из мертвых!» Дьякон Кадил кланялся и улыбался. Волосы у него были ярко-рыжие и лицо веселое, как у Самойлова. Сверху из купола падали широкие, как полотенца, солнечные лучи. На обоих калиросах тихо пели мальчики.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 что еще не молилась, она встала перед образами и, постояв несколько секунд, снова села. В сердце было пусто. Было странно и тихо, как будто люди, вчера так много кричавшие на улице, сегодня спрятались в домах и молча думают о необычном дне. Вдруг ей вспомнилась картина, которую она видела однажды в дни юности своей. В старом парке господ засусайловых был небольшой пруд, густо заросший кувшинками. В серый день осени она шла мимо пруда и посреди него увидала лодку. Пруд был темен, покоен, и лодка была точно приклеена к черной воде,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 Вечером того же дня узнали, что в пруде утопилась жена приказчика Засусайловых, маленькая женщина с черными всегда растрепанными волосами и быстрой походкой. Мать провела рукой по лицу, и мысль ее трепетно поплыла над впечатлениями вчерашнего дня. Охваченная ими, она сидела долго, остановив глаза на остывшей чашке чая, а в душе ее разгоралось желание увидеть кого-то умного, простого, спросить его о многом. И как будто, отвечая ее желанию, после обеда явился Николай Иванович. Но когда она увидала его... Ею вдруг овладела тревога, и, не отвечая на его приветствие, она тихо заговорила. — Ах, батюшка мой, вот уж напрасно вы пришли. Неосторожно это, ведь схватят нас, если увидят. Крепко пожимая руку, он поправлял очки и, наклонив свое лицо близко к ней, объяснил ей спешным говорком.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 Пожав плечами, сказал Николай и начал рассказывать, почему ей нужно жить в городе. Она слушала дружеский заботливый голос, смотрела на него с бледной улыбкой и, не понимая его доказательств, удивлялась чувству ласкового доверия к этому человеку. — Если Паша этого хотел, — сказала она, — и...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 На фабрику уносила, слава тебе, Господи. Ей вдруг захотелось пойти куда-то по дорогам, мимо лесов, деревень, с котомкой за плечами и с палкой в руке. — Вы, голубчик, пристройте меня к этому делу. — Прошу я вас, — говорила она, — я вам везде пойду, по всем губерниям, все дороги найду. Буду ходить зиму и лето, вплоть до могилы, странницей. Разве плохая мне эта доля? Ей стало грустно, когда она увидела себя бездомной странницей, просящей милостыню Христа ради под окнами деревенских исп. Николай осторожно взял ее руку и погладил своей теплой рукой.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 Она молча кивнула головой. «Когда? Вы скорее!» — попросил он и мягко добавил. «Мне будет тревожно за вас, право!» Она удивленно взглянула на него. Что ему до нее? Наклонив голову, смущенно улыбаясь, он стоял перед нею сутулый, близорукий, одетый в простой черный пиджак,